иногда также называемые генераторами случайных чисел, по существу являются электронным аналогом монеты или игральной кости. Их действие основано либо на единичных квантовых событиях, таких как радиоактивный распад, либо на сумме целой последовательности квантовых событий. Пример – фоновый шум, генерируемый электронными цепями. Вот что рассказывает о своих экспериментах доктор Радин. Когда в XVII веке Фрэнс Бэкон разрабатывал эмпирический метод, в науке он использовал образ игральной кости. Всякий раз, когда падает кость, мы можем проследить ход этого события вплоть до квантовых процессов, которые послужили причиной того, что она упала именно так, а не иначе. Поэтому результат серии бросков кости по существу является косвенным следствием действия квантового правила неопределенности. С появлением электронных приборов кому-то пришло в голову создать стимулятор игральной кости в электронных цепях. Этот метод оказался очень полезен, поскольку позволяет точно регистрировать происходящее и автоматически записывать результаты. Иными словами, когда в игру вступает Электроника, мы можем возложить регистрацию результатов эксперимента на машину, что исключает ошибки, связанные с человеческим фактором. Сами наблюдения и запись результатов стали исключительно точными, и эксперименты с использованием ГСС обрели огромную популярность. Один эксперимент со случайными числами проводился за последние четыре десятилетия сотни раз. В нем используется генератор, создающий случайный поток битов нулей и единиц, как если бы мы бросали монетку. Есть кнопка, при нажатии которой «КСС» Продуцирует две сотни бит. Вы сажаете какого-нибудь человека, нажимать эту кнопку и просите его попытаться сделать так, чтобы машина выдавала больше единиц, чем нулей. Существуют отчеты о сотнях экспериментов такого рода, и у нас может возникнуть вопрос, дают ли какой-то результат попытки участников экспериментов подтолкнуть машину к производству нулей или единиц. И ответ «да». Эти попытки дают результат. Каким-то образом намерение экспериментатора влияет на работу генератора случайных чисел. Если ты хочешь, чтобы было больше единиц, генератор почему-то выдает больше единиц. Анализ дал вероятность 50 тысяч против одного вероятность того, что это не случайно. То есть генераторы не случайно выдают результаты, соответствующие намерению экспериментатора 50 тысяч против одного. Критики отмечают, что эти результаты носят всего лишь статистический характер. Однако функция квантовой волны тоже указывает только на статистическую вероятность того, что частица окажется в определенном месте, в определенный момент. Так что если это проблема, то у нее есть хорошая компания. Каждое утро, проснувшись, я вспоминаю одно из моих любимых высказываний Рамты. Вспоминает Бетси. У меня есть шанс обрести величие в собственных глазах. «Не благодаря тому, что я сделаю со своим телом, но лишь благодаря тому, что я сделаю со своим разумом». Конец цитаты. «В конечном счете все, что я делаю с разумом, влияет на тело, поскольку это одно и то же». Это напоминает мне о необходимости выйти из сознания тела разум и перейти в сознание «разум, тело, реальность» считает Бетси. Генераторы случайных событий и коллективный разум. Помните процесс на Оджа Симпсоном? Как такое забудешь? Сотни миллионов людей ждали приговора: виновен или невиновен. Для этих миллионов зал суда был средоточием страстей высочайшего накала. Для Дина Радина, Роджера Нельсона и Дика Шопа это была возможность проверить, может ли влиять на работу ГСС не только намерение экспериментатора,